Глава тридцать Возвращение на остров голых женщин. Боцман Чугайло очень обиделся, что его не взяли на остров голых женщин. «Гады!» — орал он в камбузе. — «Высадили меня на остров сухой груши, а голым женщинам сами поплыли!» Так он распинался, так бодал рогом мачту, что Суэр не выдержал. «Так и знал, — мрачно сказал он, — что от этого острова нам не отвязаться». «Разворачивайся, Пахомыч!» Лавр Георгиевич сменил газ и двинулся по океану вспять. Эти маневры боцмана обеспокоили. «Куда это вы плывете, Оролон, прыгая с бака на полубак? Везем вас, Боцман, на остров голых женщин!» «Да что я, бык, что ли?» — ревел Боцман. «На заклане, что ли, меня?» Короче, когда мы подплыли к острову, Боцман Чугайло категорически отказался от сходу на берег. «Один не пойду» твердил он, «отпустите со мной сотоварища, ну, хоть бы матроса вампирова». Голые женщины, между тем, прыгали по берегам и дружно скандировали. «Чугайлу нам, чугайлу, даешь боцмана. «А вампирова не хочете?» — орал с борта Чугайла. «Тащи и вампирова! Хрен с ним!» — кричали в ответ женщины. Обсуждаемый вампиров метался по палубе, посылая дамам воздушные поцелуи. К сожалению, долетев до берега, поцелуи в дам не попадали, а большую частью зарывались в песок. Правда, две каких-то особенно шустрых дамы быстренько раскопали один поцелуй и заглотили, разорвав пополам. Вся эта возня с поцелуями Суэру не понравилась. Вампирова связать и бросить в трюм, приказал капитан. Я очень не люблю, когда на песчаных пляжах валяются всякие пробки, бутылки, обрывки бумажек и поцелуев. Пошлем с боцманом лоцмана, как более опытного. Вампирова охотно связали, а боцмана и лоцмана бросили в ялик. Лоцман, как более опытный, прихватил с собою. — Голые женщины любят повеселиться, — уверял он. Как только боцман с лоцманом выскочили на берег, голые женщины стали прыгать вокруг них и танцевать известный танец «Корни гонолулу». Они сладостно извивались и текли, как струи, обволакивая боцмана и лоцмана. Наши дураки растерянно уселись на песок и стали крутить патефон. «Потанцуйте с нами!» — кричали голые женщины. Лоцман, как более опытный, крепился, а Чугайло стал притоптывать дубовым сапогом. Это было ошибкой. Боцманский сапог до того насмешил голых женщин, что они хором кинулись его снимать. Боцман ржал и пытался хватать женщин, но они увертывались и сыпали ему за шиворот песок. — Иди ко мне, косуля! — орал Чугайло. — Ко мне! Ко мне! — пищал и Кацман, накручивая патефон. — Черт бы их побрал! — ругался Суир, глядя в подзорную трубу. — Эти дураки совершенно не умеют обращаться с голыми женщинами. Отвернувшись, сэр Суэр спустился в кают-компанию. Я же остался на палубе, наблюдая с интересом за происходящим. — Что это за странные звуки доносятся с острова? — крикнул из кают-компании капитан. — Извините, сэр, это рычит Чугайло. Неужели дорвался? — Пытается, сэр. Боцман, надо сказать, демонстрировал редкое рвение, и вдруг совершенно неожиданно он, как бы это сказать, оттопырился. Девицы растерялись, а Боцман оттопыривался все сильнее и сильнее. — Что там происходит? — спрашивал из кают-компании сэр Суэрвир. — Да, ничего особенного, капитан. Чугайло немного... «Оттопырился. Вот все-таки скотина!» — неожиданно сказал капитан. «И сильно? Да, примерно на семьдесят гектапаскалей». «А что с лоцманом?» — спрашивал капитан. «Вот это был неприятный, скажу вам, вопрос. С лоцманом происходило неладное. Потрясенный поведением боцмана, Кацман ощеперился». Докладывать об этом капитану не хотелось, Ну скажите на милость, что может почувствовать капитан, которому докладывают, что боцман оттопырился, а лоцман ощеперился? Голые, между тем, женщины подхватили наших героев и, размахивая ими, как флагами, вскач увлекли в прерии. И вечером они все-таки вернули нам нечто, что капитан впоследствии назвал одним метким капитанским словом Блоцман.